Глава восьмая. Благодаря минимальному количеству вещей переезд получился бодрым и необременительным. Глеб швырнул сумку в угол роскошного номера, положил коробку с ноутбуком на комод, огляделся и иронично произнес «Надеюсь, бар меня тоже не разочарует». Плеснув бокал виски, он отправил в рот шоколадную конфету, подарок отеля порадовался вишневой начинке, прислушался к внутреннему навигатору. Катя Катерина явно в номере и достал ноутбук. «Текс! Отель Тасман! И кому принадлежит это сокровище?» На экране сразу появилась фотография Федора Дмитриевича Мелихова, и Глеб удивленно присвистнул. «А ведь я тебя уже видел рядом со своей крошкой!» Информации в интернете было не так уж и много, но вполне достаточно, чтобы сделать определенные выводы и понадеяться на положительный результат. Мелихов богат, не женат, да к тому же не зануда, рассобирает всякие безделушки по свету и выставляет их на всеобщее обозрение. Коллекционер. Молодец. Похоже, мне повезло, причем сразу. — Но что тебе нужно от Екатерины Щербаковой, и почему она здесь? Глеб допил виски, съел еще конфету, поморщился и вновь настроился на волну Кати. — Эй, ты куда? Я с тобой. Она передвигалась, и атмосфера ее души была ветреной, как весенний день. Глеб мгновенно потерял интерес к ноутбуку, быстро стянул футболку, впитавшую сигаретный дым и пот, вынул из сумки другую, надел и покинул номер. «Крошка, да мы ужинать идем! Как же мне с тобой повезло, ты б только знала!» Катя зашла в ресторан отеля и устремилась к большому окну, обрамленному точно зеркало серебряной узорчатой рамой. Глеб, оценивая обстановку, двинулся следом. Его внимание привлекли роскошные оливковые деревья в плетеных катках, и пока было непонятно, настоящие они или искусственные. Мимо проследовал официант, неся на подносе лаконичное блюдо из трех кусочков мяса и спаржи, и в животе заурчала. «Высокая кухня? Надеюсь, меня не заставят есть пинцетом? Люди добрые, дайте рульку с тушеной капустой!» Катю ждали, и когда Глеб увидел, кто именно, он остановился и присвистнул второй раз. Этого красавчика он тоже видел на аукционе. Но почему обязательно должно быть два кандидата? Почему? Какого? Волна гнева медленно поднималась, но Глеб ее вовремя остановил, иронично добавив, спасибо, что не три, заботливые вы мои. Устроившись через столик, он внимательно слушал весь разговор, и вопросов почти не осталось. Кроме одного, пожалуй. Что привезла с дачи Екатерина Щербакова к себе домой? Не будем откладывать в долгий ящик решения задачи. «Катя, Екатерина, я еду к тебе в гости. Хлебом солью встречать необязательно, мы люди простые». «Крошка, веди себя активно и плохо. Это мужчинам нравится. И побыстрее определяйся, кого сделать счастливым. Давай, выбирай. Не я ж потом детей от него рожать буду». Глядя, как Катя ест десерт, а Андрей внимательно наблюдает за ее осторожными движениями, Глеб пришел к выводу, что в городских джунглях ему не обойтись без прослушивающих устройств. Нужны жучки. И распихать их придется в нескольких точках. А еще лучше один прицепить на Катю. Ну как это сделать? Если бы она, например, приняла в подарок браслет и постоянно бы носила его. Да от кого же она его примет? И не факт, что он ей понравится. Ладно, пока поставлю жучок в лифте, который находится ближе к номеру Кати. Еще в самом номере. В ванной лучше видеокамеру. — Шучу, шучу! — засмеялся Глеб, не желая отвлекаться на продолжение темы. — Не волнуйтесь, Екатерина Щербакова не в моем вкусе. — Так, где еще? — Номер номере Мелехова. — Ха, мечтать не вредно. — Вообще, надо бы пробраться к коллекционеру, когда, конечно, его не будет в отеле. Как он там поживает, какие секреты прячет? Глеб посмотрел на Андрея. — И в номере этого красавчика тоже жучок не помешает. Подумай еще где. С покупкой прослушивающих устройств проблем возникнуть не могло. Глеб неплохо разбирался в этом вопросе и знал, где можно раздобыть подходящие варианты. — Говорите громче, мои дорогие, я внимательно слушаю. Теперь еще придется раздобыть костюм, белую рубашку и ботинки. Завтра он непременно будет на встрече Мелехова. Похоже, приглашения для входа не требуется. В отеле проживают люди солидные, и на чужой праздник жизни любопытства их не отправит. Ну, я-то другое дело. Усмехнувшись, Глеб проводил взглядом Катю Андрея, расплатился и поехал на Поварскую улицу. Если повезет, то задачка решится скоро. Около лифта он притормозил, давая себе еще одну попытку угадать, что предстоит увидеть. Азарт подстегивал, но толковые идеи в голову не приходили. Вещь продолговатая, не слишком тяжелая и... И ничего более. Ящик? Музыкальный инструмент? Ерунда какая-то. Остановившись рядом с квартирой, Глеб прислушался. Встреча с соседями – это сейчас совершенно лишнее. Чтобы узнать правду, ему вовсе не нужно взламывать замок и физически проникать в коридоры и комнаты. Надо лишь прислониться к стене или двери, сосредоточиться и сделать то, о чем обычный человек может лишь мечтать. Да, придется расстаться с частью особой силы, но неодушевленный предмет ее много не заберут. Глебу не всегда везло в таких случаях. Иногда наслоение времени и событий было слишком тяжелым, и добраться до сути не получалось. Тихо ступая, он сделал последние шаги, коснулся лбом двери и, сдерживая смех, спросил — «А хотите, я помолюсь об успехе, многоуважаемой небесная канцелярия, а?» Традиционно не получив ответа, насладившись собственной шуткой, он закрыл глаза и отбросил все шумы и лишние мысли в сторону. Темнота просветлела, но лишь на миг краски вновь сгустились, и пришлось сделать вторую попытку. Сначала Глеб услышал удары своего сердца, затем их сменило мерное тиканье часов, затем туман рассеялся, и появилась расплывчатая картинка коридора. Нахмурившись, боясь потерять нить проникновения, Глеб мысленно двинулся дальше. «Просторная кухня, одна комната, вторая». Паркетные полы, окно, шторы, кресло Свет вспыхнул, погас, чернота вновь залила пространство. Но секунды хватило, чтобы увидеть на столе то, что не могло не привлечь внимание Старинный корабль с мачтами, пушками и гордым названием «Полтава». Давным-давно... У Саши был только один выход – добраться до Петербурга, где жила ее тетя, княгиня Марья Николаевна Чернышова. За всю жизнь они виделись четыре раза, а последняя встреча произошла лет пять назад. Тетя давно похоронила мужа, а с детьми у нее не сложилось, и, возможно, именно поэтому она была сдержанной и строга. Саша помнила, как Марья Николаевна сухим тоном делала ей замечания, всегда добавляя. — Не забывай, ты образцова, а это обязывает. — И она тебя примет? Нужна ли ты ей? — заворачивая в трепицу хлеб, — спросила Геда. — Не знаю. Тетя любила моего отца, своего брата. Так мама говорила. — Если бы она тебя хотела спасти от отчима, то давно бы сделала это. Марья Николаевна не догадывается, какой Яков Петрович человек. Ты не сказала мне, от отчего он на тебя набросился. Подобное случалось и ранее. Саша опустила глаза и сцепила пальцы перед собой. Ей не хотелось возвращаться в тот час, когда ее доверие было растоптано, когда правда оказалась жестокой и горькой. Слова застряли в груди, а имя Павла полыхнуло огнем. Сейчас, когда физическая боль пошла на спад, боль душевная начала набирать силы. В мире нет порядка, нет определенности, но, тем не менее, все и всегда получается правильно. Геда бросила на горячую сковородку топлёное сало, оно зашипело, заскворчало и по комнатушке понес ароматный тяжелый запах свинины. — И твой листок ветер донесет куда следует, а что плохо тебе, так то хорошо, и чем хуже, тем оно лучше. «Почему — Почему? — спросила Саша, чувствуя, что Геде и без объяснений понятно многое. Ветер на спад пойдет. Неужели наступит момент, когда плохое растворится, уйдет страх, и на душе станет тепло и уютно? Примет ли Марья Николаевна Чернышова свою племянницу-беглянку? Да и как попасть ей на глаза в мешковатой старой одежде, подаренной цыганкой? Сейчас и широкая юбка, подвязанная веревкой, и большая мужская рубаха, и тонкая черная собачья шубейка казались самыми лучшими вещами на свете. Они согревали. Но пустят ли в таком виде на порог приличного дома в Петербурге? — Ты все видишь и знаешь, — тихо произнесла Саша. — от чего так? — Не все. — Но многое. Геда неторопливо вылила на глубокую сковороду жидкое тесто, посыпала его сушеной зеленью, отправила в печь и только потом ответила. — Ты пришла и уйдешь. Печаль свою здесь оставишь, жизнь свою нарисуешь. Вот так. Геда взяла клюку и начертила в воздухе чудные линии и знаки. — А я ходить буду, дышать. «Все во мне осядет, придет другой человек и тоже рисовать станет». «Я не понимаю тебя. Это хорошо. Это правильно», — сказала Геда и засеменила к двери. «Подожди!» — Саша подскочила со скамьи и устремилась к цыганке. «Погадай мне, пожалуйста, мне бы хоть что-нибудь узнать о будущем. Пусть самый маленький кусочек, капельку». Она и сама не знала, о чем конкретно хочет спросить, да и страшилась плохого предсказания. Но, с другой стороны, терять нечего, а надежда услышать утешающие слова сливалась с каждым ударом сердца. Вот только бы не прозвучало ужасное пророчество. Развернувшись, сдвинув брови, Геда бросила быстрый взгляд на ладонь Саши и грубо ответила — Не буду тебе гадать, твоя рука лишь половина руки. Я опять не понимаю. Нечего тут понимать, не свободна ты. Как останешься одна, сядь, закрой глаза и слушай. Да руку, руку к сердцу прижми, все и узнаешь. Деда, ты наверняка многим гадала, а мне не хочешь. Я же решилась, скажи правду». Старая цыганка еще раз взяла руку Саши и долго смотрела на паутину тоненьких линий, убегающих влево и вправо. По ее лицу проносились тени, губы то сжимались, то разжимались, седая прядь вздрагивала в так тяжелому дыханию. «Твоя рука лишь половину руки», — повторила цыганка и с раздражением добавила. «Не приставай ко мне больше с этим. Одежду твою я сожгу. Ни к чему я здесь оставаться». Понимая, что отчим обязательно начнет поиски, Саша кивнула. Оказалось, она ушла довольно далеко от дома и не прямо ровно через лес, а взяла левее. Это еще больше отдалило ее от станции. Геда была уверена, что Яков Петрович не начнет поиски раньше завтрашнего утра. На смерть требуется время, а он даст его тебе, — произнесла она, разрезая ароматную лепешку на четыре части. Саша уже многое знала о цыганке. Геда рассказала, что довольно давно покинула таборы, жила в деревне по ту сторону реки, а потом поселилась здесь. Лет двадцать пять назад ее преследовали странные сны. Неведомый голос шептал, что ее долг — врачевать тела и души. И пока Геда не выбрала этот путь, ей не было покоя. — А тогда почему ты ушла из деревни? — Устала. У меня начали отниматься руки и ноги, начали слепнуть глаза. Я слишком много отдавала и слишком мало брала. Но потом небо жалилось надо мной и отпустило на все четыре стороны. А как оно отпустило? Другая пришла на мое место, молодая и сильная. Теперь она разламывает хлеб для больных, а я сижу здесь и пугаю странников. Геда засмеялась почти беззвучным старческим смехом. Но я никогда не была совсем одна. Женщины из деревни приносят мне овощи, мясо, крупу. Я сыта, и тут не на что жаловаться. Мои сыновья живут в таборе за Черной горой. Где, не поняла Саша. Так цыгане называют холм за тремя полями отсюда. Несколько лет назад из-за жары на нем сгорели и трава, и деревья. Вот он и стоит черней ночи. Янка, мой старший сын, должен приехать завтра. Он отвезет тебя отсюда прочь. Саша долго не могла заснуть и проворочилась почти полночи. Время, проведенное в дряхлой лочуге Геды, пожалуй, самое хорошее, что случилось с ней за последние годы. Тот, кто привык жить в неторопливом спокойствии рядом с близкими людьми, накормленный и согретый, ее не поймет. Дороги не всегда ведут к хорошим людям, думала Саша, глядя в потолок. У меня нет денег даже на билет, а значит, мне нечего делать на станции. И можно ли надеяться на доброту и понимание Марьи Николаевны? Петербург, как же ты далеко! Саша пыталась подобрать слова для разговора с княгиней. Придется объяснять, что произошло и почему нет, и никогда не будет возможности вернуться в дом отчима. Должна ли она признать себя наивной? Конечно, да. Но я не собиралась поступать дурно, я готова поклясться в этом. Саша гнала мысли о Павле Андреевиче Воронцове, но не приходили, пробирались в сердце и перевращались в острые иглы сосен, мимо которой вчера пришлось бежать, спасая жизнь. Этот человек лишил ее дома только потому, что увидел перед собой маленькую игрушку. И лучше не вспоминать поцелуй, иначе тело охватит болезненная судорога. Как же он живет, о чем думает? Известно ли ему страдание души человеческой? Нет, нет и нет. Он был бы иным, наверняка иным. Приходилось сдерживаться, чтобы не произнести страшных слов, обещающих Павлу обязательное мучение. Саша торопливо и искренне молилась, боясь совершить грех проклятия. «Никому нельзя желать зла, даже тому, кто практически стер тебя с лица земли». «Господи, забери у меня память о том, что совершил этот человек. Пусть я забуду и сад». Но прошлое не собиралось уходить. Мягко ступая по протертому ковру, Оно было свежо и еще хранило Дурной запах слизких луж, Холод снега, лед ручья И отдаленный лай собак. Утром Геда собрала Сашу в дорогу, недовольство не сходило с лица старой цыганки. Она ворчала, гремела посудой, доставала из сундука то один шерстяной платок, то другой, прислушалась к дороге и качала головой. — Если бы ты не была такой тощей и маленькой, я бы дала тебе в два раза больше еды, но мешок моего сына тебе не дотащить. — Почему Янка не едет? Лучше бы тебе уже убраться отсюда. Лошадь у него хорошая, сильная, двоих довезет. Доберешься до города? Напиши мне пару слов, мол, жива и здорова. А как я напишу? То есть как письмо доберется до тебя? Знамо как, почтой цыганской. Встретишь цыгана на улице и отдай. Скажи для геды, которая живет одна на развилке двух дорог. Письмо и придет. — И все изумилось, Саша? — Да. — Я тогда еще скажу, что твой дом между двумя имениями. Слева Семеновская, справа Михалева. Вернее, цыганской почты ничего нет, не сомневайся. Янка приехал ближе к полудню. Он оказался крепким бородатым мужчиной лет сорока пяти. Его красивая гнедая лошадь действительно производила впечатление мощной и выносливой. Саша с трудом могла представить, как взбирается на нее. Геда отвела сына в сторону и долго с ним разговаривала, изредка сверкая глазами в сторону леса. Ветерок трепал ее непокрытые волосы и создавалось впечатление, что это не пряди, а крылья совы или филина, серые, с редкими коричнево-черными рябыми пятнами. «Пожалуйста, дай мне что-нибудь на память о тебе, простую безделицу или платок», — попросила Саша, когда Геда положила дорожный мешок на край стола. Старая цыганка подошла к сундуку, открыла тяжелую крышку, достала небольшой красный платок и выпрямилась, морчась от боли в пояснице. Не хочу, чтобы он пригодился тебе для слез, сказала она, взяла нож, ловко надрезала край, а затем разорвала на две части. Одну сунула в карман взятой кофты, а другую протянула Саше. Сохрани тебя, Господь. Янка, пора. Лошадь стойко приняла двух седаков, и сын Геды благодарно похлопал ее по шее. Еще немного, и позади останется лес с ручьем, яблоневый сад, Яков Петрович Стрыгин, а впереди будет... К сожалению или счастью, Саша не знала, какая судьба ей уготована. «И помни, — напоследок сказала Геда, — на людей нельзя смотреть, как на медный поднос. Тот блестит, а этот нет. Ты тряпку-то возьми и отмой. Отмой землю и ржавчину соскобли. Не жалей ноготков. Правда, никогда сверху не лежит и даром не достается. Хорошо». «Я обязательно запомню», — пообещала Саша и закусила губу, сдерживая слезы прощания.